Увлажняющие кремы. Спойлер. Увлажняющий крем одна из основ ухода. Он делает кожу приятной на ощупь и помогает ей лучше себя защищать. Увлажнение бывает разное, поэтому подбирать крем нужно в зависимости от типа кожи. Для жирной нужны текстуры полегче, а для сухой поплотнее. Кожа естественным образом увлажняет себя сама. Но этого увлажнения часто не хватает. Из-за недостатка влаги она становится тусклой, шелушится, хуже себя защищает и хуже восстанавливается, покрывается поверхностными морщинами и выглядит уставшей. Более того, если кожа недостаточно увлажнена, в ней перестают вырабатываться ферменты, ответственные за обновление. Исправить это можно с помощью косметики, что доказывают научные исследования. В частности, обзор "Клиническая польза увлажняющих кремов", опубликованный в журнале Европейской академии дерматологии и венерологии, где говорится, что увлажняющие кремы помогают коже лучше выглядеть, лучше защищать себя от внешних раздражителей и в целом повышают качество жизни человека. Существует три вида компонентов, которые по-разному увлажняют кожу: водоудерживающие, Humectant, запирающие, окклюзив и питательные, эмолиент. Основные компоненты увлажняющих кремов. Вода из кожи испаряется по разным причинам: из-за сухого воздуха, жары, нарушенного липидного барьера. Но этот процесс можно замедлить с помощью косметики. Кожа сама по себе не пропускает воду, и поэтому нужны специальные механизмы для того, чтобы доставить её Водоудерживающие humectant. Компоненты именно это и делают. Они притягивают воду и удерживают её в эпидермисе. Среди таких компонентов чаще всего встречаются глицерин, бутиленгликоль и гиалуроновая кислота. Но есть много других: молочная кислота, пропиленгликоль, мочевина, гидролизованный коллаген, водоросли. Запирающие occlusives. Компоненты или окклюзивы. создают на коже барьер в виде тонкой плёнки, которая помогает сохранить в ней влагу и не даёт ей быстро испариться. Сами окклюзивы воду не содержат. Есть разные по эффективности запирающие компоненты. Лучший это минеральное масло, и эффективность всех остальных, как правило, оценивают в сравнении с ним. Часто это те же ингредиенты, которые делают кожу мягкой и гладкой, то есть масла и силиконы. Запирающие компоненты, ко всему прочему, защищают кожу от ветра, холода и других внешних повреждений. Чаще всего используются масла, жиры, воски, жирные спирты, силиконы. Питательные имолент компоненты или эмоленты смягчают и разглаживают кожу, делают её более упругой, восстанавливают защитный барьер и работают как аналог липидного слоя. К ним относятся многие масла, силиконы и жирные спирты. Лучше всего на коже работают те питательные компоненты, которые близки по составу к естественным липидам, содержащимся в коже. В первую очередь это церамиды, холестерол и сквален. Часто питательные элементы выполняют также функцию запирающих. Самые распространённые эмоленты: силиконы, касторовое масло, пропиленгликоль, витамин Е, холестерол, сквалан. церамиды, фосфолипиды. Как выбрать? Увлажняющий крем нужно подбирать в зависимости от типа кожи. О том, как его определить, можно узнать в главе 2. Для сухой кожи требуется текстуры поплотнее, в которых будет больше питательных и запирающих компонентов, потому что именно их ей не хватает. Жирная кожа, хоть и производит много себума, иногда страдает от недостатка влаги. Поэтому ей подойдут лёгкие кремы, в которых больше водоудерживающих компонентов. Проще всего, конечно, ориентироваться на надписи на упаковке. Обычно производители указывают, для какого типа кожи предназначен крем. В течение года жирность кожи может немного меняться. Летом она по ощущениям становится жирнее, а зимой суше, поэтому в тёплое время года лучше выбирать текстуры полегче. Как пользоваться? Увлажняющий крем это, как правило, финальный этап ухода. Его нужно наносить поверх лосьона и сыворотки, если вы ими пользуетесь. Исключение солнцезащитный крем. Он всегда должен быть последним слоем перед макияжем. Если среди ваших баночек есть масла для лица, то их можно использовать и поверх крема, и под него, и даже вместо. Как больше нравится. Крем это базовый уход, а это значит, что он нужен и утром, и вечером. Наносить много не стоит, но и жалеть тоже. Набирайте такое количество, чтобы крем легко распределился по коже и быстро впитался. Никаких особенных похлопывающих движений и ритуалов не требуется. Человеческая кожа очень неэластична, и руками её растянуть практически невозможно. Поэтому просто наносите крем так, как вам удобно. Масла. Спойлер. Масла выступают аналогом защитных липидов кожи и могут создавать на ней плёнку, которая задерживает испарение воды. При этом некоторые растительные масла ухудшают защитные функции кожи, а эфирные масла иногда несут больше вреда, чем пользы, особенно для чувствительной кожи. Масла используются в косметике и в чистом виде, и в сочетании с другими ингредиентами. Поверхностный защитный слой кожи состоит из двух основных компонентов: ороговевших чешуек или липидов, жиров, заполняющих пространство между ними. Часто защитный барьер работает не очень хорошо из-за недостатка одного из компонентов. Масла могут компенсировать недостаток липидов, то есть помогать защитному барьеру работать лучше. А ещё они создают на коже плёнку, замедляющую испарение воды. Условно можно поделить все масла на три группы: базовые растительные, минеральные и эфирные. Базовые растительные масла. Базовые растительные масла можно использовать на коже в чистом виде. Обычно они практически не пахнут. Это как раз те масла, которые работают как аналог естественных липидов кожи и могут делать её мягче. Часто они по умолчанию содержат витамины и другие полезные для кожи соединения. Выбор масел сейчас невероятный, и свойства у них отличаются. Большинство впитывается только в самый верхний слой ороговевшего слоя кожи, но некоторые могут проникать глубже. Одни масла лучше защищают кожу от потери воды, другие имеют антибактериальный или противовоспалительный эффект. Зависит это, конечно, от их состава. В основе масел три глицериды и жирные кислоты, соотношение которых и определяет их свойства. Три глицериды, например, в кожу не впитываются, а жирные кислоты впитываются и могут влиять на защитный барьер. Плюс многие масла по умолчанию содержат антиоксиданты, противовоспалительные и восстанавливающие вещества. Также важную роль играет способ получения и степень очистки масел. Но ну и не будем забывать, что кожа разных людей отличается, поэтому подобрать идеальное для себя можно только попробовав несколько разных. Рассказать обо всех растительных маслах невозможно. Этому можно посвятить отдельную книгу, но мы поговорим про те, которые встречаются чаще всего. Масла шиповника, сафлора, примулы вечерней, виноградной косточки и подсолнечное. Лучше подходят для жирной и проблемной кожи, потому что содержат очень много линолевой кислоты, которая, кроме того, что несёт защитные функции, помогает бороться с лёгкой степенью акне. А ещё они довольно лёгкие, и поэтому даже на жирной коже ощущается приятно. Для сухой и нормальной кожи подходят вообще все масла, но особенно кокосовое масло ши и авокадо. Причина в относительно плотной текстуре. которая придаёт комфортное ощущение. Масло жожоба, пожалуй, самое универсальное и подходит при любом типе и состоянии кожи. Так что, если вы успели запутаться в многообразии масел, то можно начать с него. При этом масла могут ухудшать функции защитного барьера, если использовать их постоянно в чистом виде. В этом случае кожа становится более сухой и обезвоженной. Это, как считают дерматологи, связано с тем, что при частом применении масла нарушают состав естественных защитных липидов кожи, из-за чего барьер работает хуже. Поэтому лучше делать перерывы в использовании и совмещать масла с кремами. Некоторые масла работают ещё и как проводники полезных веществ. Кожа водонепроницаема, и поэтому активные ингредиенты в водных растворах Далеко не всегда могут в неё попасть. Масла же проникают гораздо легче и захватывают с собой полезные вещества. Ярче всего это свойство проявляется у масла жожоба. Минеральное масло. В чистом виде минеральное масло для ухода практически не используется. Это довольно дешёвый и распространённый компонент косметики, но многие незаслуженно обходят его стороной. Считается, что минеральное масло Слишком тяжёлое, что оно не впитывается в кожу и делает только хуже. В реальности это не совсем так. Молекулы минерального масла довольно большие, поэтому, в отличие от некоторых натуральных масел, оно создаёт на поверхности кожи относительно равномерную плёнку. Именно в этом заключается польза. Плёнка помогает сохранять воду, то есть поддерживать уровень увлажнённости. И среди всех масел в косметике Минеральное делает это эффективнее остальных. Больше никаких полезных для кожи свойств у него нет. Другое достоинство минерального масла в том, что оно нейтральное, простое и не вступает в реакции с другими компонентами косметики. Поэтому обычные аптечные дерматологические средства делают именно на основе минерального масла. С маслами натуральными из-за их более сложного состава Всегда есть риск, что они начнут реагировать с активными ингредиентами и окисляться, а минеральное остаётся стабильным. К тому же, именно из-за нейтральности минеральное масло лучше остальных подходит для чувствительной кожи. Эфирные масла. Эфирные масла отличаются от растительных и минерального гораздо более высокой концентрацией ароматических компонентов. Их часто используют в качестве отдушки в косметике. Чаще всего встречаются масла герани, лимона, апельсина, лаванды, ромашки и бергамота. Их добавляют в очень небольших количествах. Использовать эфирные масла на коже в чистом виде нельзя, разве что точечно. Например, масло чайного дерева наносят на воспаления, чтобы быстрее их заживлять. Вообще, антибактериальные и противогрибковые свойства есть у большинства эфирных масел. Эфирные масла концентрированы Поэтому на чувствительной коже даже в разведённом состоянии могут вызывать неприятные реакции в виде покраснений, сыпи и даже отёков. Для большинства людей они никакого вреда не несут, но и особой пользы тоже. Антибактериальные и противогрибковые свойства есть у многих компонентов, которые кожу не раздражают, а работают при этом эффективнее. Это и салициловая кислота, и пробиотики, и некоторые пептиды, и аптечные средства. Пола Бегун, известный эксперт по уходу за кожей, и вовсе выступает против использования эфирных масел в косметике. Впрочем, многим важна не только эффективность косметики, но также ее вид и запах. И здесь эфирные масла определенно могут быть уместными. Всерьез полагаться на их пользу не стоит. Но если эфирные масла привлекают вас натуральностью и запахом, можете смело ими пользоваться. Только убедитесь сначала, что они не нанесут вреда, то есть не будут раздражать кожу и вызывать аллергии. Комедогенность масел. Комедогенность это способность косметики закупоривать поры и вызывать воспаление. Существуют шкалы комедогенности, в которых маслам присваивают рейтинг. На деле эта история более сложная. Шкала комедогенности масел составлялась на основе экспериментальных данных. Эксперименты ставили на кроличьих ушах, намазывали их маслом, закрывали плёнкой и смотрели, что будет. Но кроличьи уши, куда более нежные, чем человеческая кожа, поэтому часто получалось так, что результат был ложноположительным. Комедогенность определяется не только самим фактом наличия того или иного масла. Она зависит от его количества в креме, от общей формулы средства и от того, насколько долго оно находится на коже. Поэтому точно сказать, будет ли то или иное средство или масло забивать поры, нельзя. Придётся пробовать. При этом шкалы комедогенности не бесполезны. Если ваша кожа склонна к закупориванию пор, можно попробовать избегать той косметики, в которой много очень комедогенных масел. Гарантии это не даст, но уменьшит круг поиска. Как пользоваться? Масла обычно наносят после умывания. маслом и или сыворотки, либо вместо увлажняющего крема, либо до, либо поверх него. Принципиальной разницы нет. Можно попробовать разные варианты и выбрать тот, который понравится больше. Обладателям жирной кожи масла лучше применять в качестве ночного ухода, а тем, у кого кожа сухая, их можно использовать и днём. Ещё масла можно добавлять в свой обычный крем. не солнцезащитный. Если вам кажется, что он увлажняет недостаточно хорошо,